Глава 7. Пришествие. Эпизод 1. Ярик. «Он не безумец», — сказал Расп. Сераф и я шли по улицам Толосы вместе с Распом, Гранахом и Беннегером. Ветер заставлял нас пригибаться. Разговаривать было сложно из-за ветра, что выхватывал слова из наших губ. Слушать было еще сложнее. Мы едва слышали друг друга. Мы шли возможными маршрутами, по которым могла пройти процессия, в надежде лучше узнать положение вещей. Полковникам требовалось знать, какие позиции предстоит занять бойцам, чтобы обеспечить безопасность в течение праздника. У нас были все причины изучить место действий и обсудить между собой. Так мы воспользовались возможностью поговорить, не опасаясь шпионов. Устройство Толосы наводило на мысль о рябе на поверхности пруда. Дворец был центром жизни города во всех возможных смыслах. Это был всплеск, определявший все остальное. Крупные, более четкие круги близко от дворца состояли из административных центров и домов аристократии. Чем дальше, тем менее четкой становилась рябь. Власть, влияние и богатство исчезали. С другой стороны, плотность населения значительно возрастала. Основные проспекты и внутренние оборонительные стены помогли создать общий рисунок концентрических колец, но улицы поменьше были частью запутанного лабиринта, и путаница усиливалась в более бедных районах. Потеряться было очень легко. Пока я видел мерцавший на холме дворец, то еще мог понять, где нахожусь. Но стоило упустить его из вида, бродя по дорогам едва ли шире тропинки между жилыми домами из серого камня, начиналась дезориентация. Гаранах постоянно сверялся с картой на датапланшете и также постоянно ругался на ее неточность. Здания были древними, как и остальной город. Большинство не выше четырех-пяти этажей. Их фасады были пустыми, с редкими узкими окнами. В таверне я понял, почему так. Улицы редко шли прямо более квартала, создавая ветрозащитные полосы вместе с самими зданиями. Но даже при этом ветер находил лазейки. Иногда мы шли в относительном спокойствии где-то сотню метров, чтобы потом столкнуться с яростным порывом и призрачным воем на следующем перекрестке. Вскоре выяснилось, что по Толосе никто не прогуливался. Там не было парков и других мест отдыха на свежем воздухе. Каждый шел по улице лишь с одной целью – как можно быстрее достичь пункта назначения. «Как он может не быть безумцем?» – спросил Гранг. «Он же открывает двери гражданской войне!» «Или я неверно понимаю местную политическую обстановку?» «Верно понимаете, полковник», – заверил его Расп. «Кардинал сильно рискует. Если он проиграет, то да, Мистраль погрузится в войну». Он поднял руки и с театральным отчаянием пожал плечами. «Возможно, это неизбежно. Неважно, что случится на следующей неделе. Может так сложиться, что именно войны и хочет кардинал Вангенхайм». «Значит, он сумасшедший», – настаивал Гранх. Беннегер согласно буркнул. Мы остановились у очередной концентрической стены Толосы. Дорога, и так узкая, стала еще теснее, проходя через шлагбаум в следующий район города. Там было с десяток подобных бутылочных горлышек по всей окружности стены, и подобная модель повторялась в каждом кольце укреплений. Они имели большое значение для контроля потока людей, но также препятствовали нашей возможности быстро передвигаться по городу. «Со всем уважением, полковник», — сказал я. «Он, может, и безрассуден, но я согласен с лордом-комиссаром. Решения кардинала слишком продуманы для сумасшедшего. Если война неизбежна, то ему будет на пользу то, что войска империи развернуты и готовы к действию». «Значит, мы делаем за него всю грязную работу», — пробурчал Беннегер. Расп криво улыбнулся ему. «Похоже, что так». Гаранах все еще смотрел на стену. «Вас что-то беспокоит, полковник?» спросил сэр. «Маршрут процессии», — отозвался тот. «Вангенхайм еще работает над ним», — сказал ему Беннегер. «Я спрашивал несколько раз. Продолжает проверять». «Он хочет, чтобы представление видело как можно больше людей», — сказал Расп. Гранах вздохнул. «Как думаете, он прислушается хоть к чему-то из рекомендаций? Как нам поддерживать безопасность на каждой улице этого лабиринта?» Он ожидает от нас лишь исполнения нашего долга, — ответил Расп. За воем ветра непросто было уловить горькую иронию его слов. Эпизод второй. Сырный. Было уже глубоко за полночь, когда Николас Сырный покинул таверну. Он не знал, который час. Его хронометр разлетелся в короткой драке добрых четыре бутылки назад. Его голова плыла в парах дешевого омосека. Он мог позволить и лучший сорт, мог выбрать питейное заведение поприличнее и ближе к дому, но ему нравилось раскаяние флагелянта. Здесь имя его семьи ничего не значило. Никому не было дела до того, что он возглавлял торговый концерн Церней, а если и так, то скорее бы наехали на него, чем стали подлизываться. По меркам торговцев, он и его семья были далеко не крупными игроками на Мистрале. Их зерновой бизнес почти полностью ограничивался Талусой и ближайшими районами. Но жили они хорошо, и ему приходилось проводить более чем достаточно времени в правильных местах с правильными людьми. Приятно было иногда спуститься на несколько кругов с холма Талусы в районы, где единственным богатством, имевшим значение, был вес кулака. Две драки за вечер. Помимо хронометра, он потерял зуб и разбил в кровь костяшки. Хороший выдался вечер. Ветер выбил сильнейшие поры из его головы, как только он вышел на улицу. Походка стала тверже спустя всего лишь квартал. Он держался на стороже. По соседству находилось несколько уличных светосфер, и многие из них не работали. Легко было споткнуться и упасть. Еще проще попасть в просак. Он шел посередине улицы, подталкиваемый порывами ветра, избегая самых темных мест между домами. Он размахивал руками и пинал булыжники, оповещая, что готов нападать любому встречному. Если придется разбить пару лиц, то он не против. У звука ломающегося носового хряща было свое очарование. На улице были и другие люди в этот час, но немного, и все шли по своим делам. Никто не приближался. Через полчаса он достиг среднего кольца Талусы, где находилась резиденция Сырной. Чем респектабельнее соседство, тем более пустынны были улицы. У людей не было причин находиться снаружи. Все рестораны и питейные заведения были закрыты в это время. К тому времени, как он достиг своего района, он остался совсем один. Теперь он был менее осмотрителен. Не было смысла ожидать драки. Осталась только вечная борьба с ветром, который как будто всегда дул против него, неважно, в каком направлении он шел. Здесь освещение было лучше, но Николас все равно придерживался центра дороги. Движения не было, и он обнаружил, что по широкой поверхности идти удобнее, чем по узкому тротуару. Сырней прищурился, когда особенно сильный порыв ударил ему в лицо, и потому он почти не видел фигуру. Хотя видел. Слева было какое-то движение, и когда он взглянул с лезящимися глазами, то увидел нечто мутное, метнувшееся в темноту маленькой аллеи. Николас нахмурился, потер глаза и вперился взглядом в аллею, когда проходил мимо. Никто не вышел. Он пошел дальше. Через двадцать метров оглянулся. Там что-то было? Да, похоже, что было. Ему привиделась фигура в плаще, двигавшаяся в тени фасадов. Николас пошел быстрее. Он чувствовал биение сердца, голова прояснилась, во рту стало сухо. До дома оставалось всего пять минут. Когда он заметил вторую фигуру сверху справа, эти пять минут превратились в часы. Другая фигура стояла в дверях магазина, почти скрытая тенью, но как будто не пряталась и хотела, чтобы ее заметили. Николас вгляделся в нее, когда поравнялся. Трудно было сказать, смотрел он на женщину или мужчину. Были только лишь догадки под мантией и тьма. Фигура не двигалась, но стоило пройти мимо и оглянуться через плечо, неподвижность была нарушена. С рывком, будто бы ожив, фигура пошла следом. Она переплывала от тени к тени со скрытой грацией. Ни он, ни первый охотник не торопились. Они не пытались его нагнать, но и не давали отойти слишком далеко. Сэр Ней побежал. Его глаза метались из стороны в сторону. Он стал видеть движение в каждом темном углу ночи. Против него бушевал ветер, его идиотский вой заглушал звук преследующих шагов. Он швырнул клочок пергамента в его сторону. Николас вскрикнул и отскочил в сторону, увидев во внезапном движении полы мантии порыв убийцы. Он побежал быстрее, вот только легкие взбунтовались против него. Мужчина попытался подумать, кто мог желать ему зла. У Сарней было множество конкурентов с нечистыми руками, как и у всех торговцев. Стычки между концернами случались, но нечасто. Необузданная война никому не принесет пользы и вызовет гнев более могущественных сил Мистрали. Посылки уничтожались, некоторые оказались украденными. Бывали несчастные случаи, смертельные тоже, иногда с важными людьми, но редко, и в этом было искусство. Способ положить конец, который позволял всем делать вид, что ничего не произошло. Николас не думал, что такое произойдет с ним. Это было что-то другое. Эти люди хотели его запугать. У них получилось. Этого недостаточно. «Что вам нужно?» Выдохнул он. Ветер унес его слова. Даже он не мог слышать их. Он попытался снова, не сбавив шаг. Легкие рвались, и получалось выкрикнуть лишь одно слово за вздох. «Что вам нужно?» Усилие отцарапало горло. «Мне страшно», — подумал он. «У вас получилось. Вам больше не нужно этого делать». Он набрал в грудь воздуха и закричал. «Я отдам вам все, что хотите!» Это усилие утомило его. Он пошатнулся, потерял равновесие и рухнул на землю. Нос размазался о мостовую, и он услышал музыку ломающегося хрища. Давясь собственной кровью, Николас вскочил на ноги. Он оглянулся в ожидании увидеть над собой фигуры. Они остановились. Но теперь их было четверо, и они стояли в шахматном порядке через улицу. «Там, под капюшонами, не может быть лиц, — подумал он, — лишь концентрированная тьма. И стоило ему снова начать двигаться, они приблизились. Теперь дорога шла в гору. Он побежал снова, но теперь словно продирался сквозь зыбучие пески. В голову пришла мысль, что в этой борьбе нет смысла. Если он нужен мучителям, они заберут его в любой момент. Сырней продолжал оглядываться, рискуя снова упасть. Их мантии были длинными, и за ними не было видно ног. Они как будто плыли над дорогой. И хотя они уже осмели, их все еще было трудно выцепить из темноты, будто тени шли вместе с ними. Он позвал на помощь, но кричать уже не мог. Отчаянное кваканье это все, на что хватало сил. Ветер проглотил это. С обеих сторон были только закрытые ставни и голые стены. Город отвернулся от него. Он был один. Он всхлипнул от ужаса, ему удалось добраться до вершины холма, и сердце билось все сильнее, но теперь в агонизирующей надежде. Его дверь была менее чем в пятидесяти метрах. Всплеск адреналина придал ему скорости. Он направлялся вниз по склону, и тирания ветра закончилась. В руке он стискивал ключ. Еще один взгляд назад, фигуры еще не достигли вершины. Иллюзия того, что он оторвался, придала больше необходимых сил. Николас пролетел последние метры и добрался до двери. Она была железной, вырезанной в непримечательную стену. За ней был двор, а там уже и сам дом. Он вставил ключ, провернул и открыл дверь прыгнуть через порог, захлопнуть дверь, запереть снова. Действия были простые и займут не более пяти секунд. У него не было этих секунд. Руки схватили его, его оттащили от двери. Он сопротивлялся, он знал, как драться. Уже довелось хорошенько покалечить людей этим вечером. Но его навыки и ярость ужаса не принесли пользы. Державшие его руки тоже были сильными, и их было слишком много. Две фигуры повалили его на землю и завели ему руки за спину. Он почувствовал давление веревки, и запястье обожгло трением. Его схватили за волосы и дернули назад. Он был вынужден смотреть, как двое входят в дверь. Криков не было слышно, но они должны были быть. Ветер перебивал крики, когда его жену, брата, родителей и детей выволокли одного за другим, связанных с мешками на голове. Его дом опустел. Почти. Его тетя, владевшая контрольным пакетом акций концерна, не попала в плен. Даже сквозь страх Николас задался вопросом, почему. Ей удалось спрятаться? Ее убили или пощадили? Если так, возможно, это было простое похищение. Может, один выкуп спустя он окажется дома, в безопасности. Одна из фигур закрыла дверь, заперла ее, после подошла к сырней и присела возле него. Она приложила палец к его губам. Она заговорила, и этот голос убил все его надежды. Звук был андрогинный, грубый и болезненный, будто бы рот говорившего был опутан колючей проволокой. Серней не мог определить, был это мужчина или женщина. — Молчи, — сказал похититель. — Побереги крики, они тебе еще пригодятся, как и нам. Эпизод третий. Ерик. Спустя восемь дней после разведки в Талусе произошло собрание Совета Мистрали. Залы Совета находились во Дворце эклезиархии, Место было говорящим. Когда-то у них было свое здание, все еще в центральном кольце Талусы, смежное с дворцом. Но нужды эклезиархии росли вместе с ее политическим влиянием, и Дом Совета был снесен три века назад, чтобы освободить место для растущего восточного крыла дворца. Палаты были красивыми, просторными и также дорого отделанными, как и все остальные части дворца. И также являлись придатком. Каждый раз, когда знать мистрали собиралась вместе, им напоминалось о границах их политической власти. Ванзин номинально являлся имперским командующим планеты, но этот титул утратил свою значимость, когда кардиналы установили свое господство. Серов и я встретились с Распом и полковниками снаружи лестницы в публичную галерею. Хотя для нас и были зарезервированы места, сегодня мы собирались смешаться с горожанами Талусы. «Ну?» — спросил Гранах. «Еще десять случаев похищения прошлой ночью», — доложил Серов и добавил. «О которых мы знаем. Если это случается, мы знаем об этом», — сказал я. «Все знают». Настроение на улицах Толосы напоминало трутницу. Исчезали целые семьи. И в каждом случае один член семьи оставался, чтобы засвидетельствовать нападение. Как результат, слухи распространялись огненным штормом. Все не сходились в том, что похитители были одеты в темные мантии. Кем они были и чего хотели, варьировалось в зависимости от предрассудков и сочувствия говорящего. Но другим пунктом согласия была потребность в справедливости. Улица пребывала в ужасе. Она требовала крови. Если не дать ей крови, то ее прольют. Я опасался праздника кардинала. «Если бы мы только прибыли немного раньше», — вздохнул Гранах. «Я так не думаю, полковник», — сказал ему Расп. «Культ укоренился здесь сильнее, чем мы думали». «Время нападений и их видимость – это результат небыстро составленного плана. Здесь имеет место систематический проект по дестабилизации». «И действует он замечательно!» – сплюнул Граных. С момента начала похищений полковник привел больше войск в городские стены и установил программу ночных патрулей. Но было слишком много улиц, слишком много аллей, слишком много теней. Усилия мартисианцев пропадали в Туне. «По крайней мере, Инквизиция тоже это видит», — сказал Беннегер. Это было правдой. Если Краус и продвигался в своем поиске лидеров культа, то он об этом не распространялся. К тому же нападения отвлекли его внимание от солдат на какое-то время. «А адептосороритас не вмешиваются», — кивнул Гранах. «Пока что», — заметил Расп, — «мы поднялись по лестнице». В публичной галерее лорд-комиссар и полковники заняли переднюю скамью. Сэров и я сели сзади них. «Готов к наставлению?» спросил Сэров. «Всегда готов», – отозвался я, оценивая архитектуру прямоугольного зала. Зрители разместились на многоуровневых скамьях с обзором на уобразную образную расстановку сидений советников. Между концов У находился помост высотой в два метра. На нем располагался трон кардинала. За ним роскошные фиолетовые шторы скрывали от зала вход для Вангенхайма. Его путь навстречу был возвышен в буквальном смысле. Ему не пристало смешиваться с мирскими властями, сидевшими внизу. «Твое мнение?» «Здесь довольно комфортная обстановка для объявления войны», — ответил я. «Нет причин не отметить события стильно. И нет шансов, что все пойдет как-то иначе, согласен?» «Как бы они могли?» — спросил сэр. «Вангенхайм надавит, бароны воспротивятся, места для маневра нет». Ванзин сказал Распу то же самое во время их встречи предыдущим вечером. Барон, как сказал нам Расп, выглядит измотанным. Десять минут спустя появление последнего барона Вангенхайм почтил собрание своим присутствием. Первые полчаса совета заняли высокопарные танцы формальности и ритуалы взаимного уважения, ставшими формами без сути, а затем начались обиды. Ваше высочество, произнес Ванзин. Он сидел прямо под галереей, в самом центральном месте напротив трона. «Мы должны снова вернуться к вопросу Десятины. Перед вами петиция!» Он смолк, когда из-за занавесей принесли страницу и поместили на украшенный стол перед троном Вангенхайма. «Она подписана этим советом единогласно. Нынешние требования несостоятельны, и необходимо достичь некоего компромисса ради продолжения упорядоченного управления Мистралем». Этим колебанием он обозначил, что «упорядоченного» означало «мирного». Вангенхайм не потрудился потянуться и взять свиток. Он взирал со своего места на стол, будто бы видя там дохлую крысу. «Забота баронов о благосостоянии планеты принята к сведению», — сказал он, — «и заслуживает благодарности. Поэтому я не сомневаюсь в том, что они понимают и поддерживают те меры, которые мы обязаны принять». Понеслось. — шепнул я Серафу. Трое помощников вошли в палату через боковые двери. Они вышли в центр и разложили перед баронами листы пергамента. Я заметил печати на каждом из листов. — Это не предложение, — сказал я. — Это провозглашение. — То есть он даже не прикидывается, что участвует в дебатах? Он что, пытается их спровоцировать? — Я более чем уверен. — Мы живем во времена кризиса, — произнес Вангенхайм. — Это что?! прервал его барон Эйхен. Он поднял глаза от пергамента и взглянул на кардинала. Его руки тряслись, он был крупным человеком. Воротничок был для него слишком узок и врезался в мясистую шею. Его лицо раскраснелось с момента входа в комнату, и он с хриплым стонущим вздохом уселся на свое место. Теперь он стал почти такого же фиолетового оттенка, что и занавеси. «Это то», — ответил кардинал, — «чего требует ситуация? Это...» «Это залог!» — взорвалась баронесса Элетта Готта. «Залог на всю землю, имущество и недвижимость! Вы пытаетесь нас уничтожить!» Кардинал поджал губы. Он стал похож на недовольную амфибию, но его тело оставалось расслабленным, как я заметил, судя по тому, как он поднял руку, чтобы утихомирить Готта. Его гнев был показным. Я полагал, что на самом деле он был доволен тем, как шло собрание. «Ничего подобного я не делаю», — сказал он. «Я действую как защитник священного имперского креда. Оно сейчас под угрозой, как, я надеюсь, мои друзья передо мной заметили». «Разумеется», — сказал Ванзин. Теперь я услышал эту усталость, о которой упомянул Расп. Это был человек, который знал, как будет вестись игра. Не имел к этому никакого вкуса, и у него не было другого выбора, кроме как взять на себя отведенную ему роль. И он сделал этот бесплодный жест для сохранения мира. Мы единодушны со святой Эклезиархией в отвержении еретических преступлений, что были совершены. Рад это слышать. Уголки губ Вангенхайма чуть двинулись вверх. От этого он еще больше стал похож на земноводное. Здесь не может быть возражений. Я поморщился. Серов приложил руку к колбу. Палаты взорвались, когда бароны начали перекрикивать друг друга. Барон Маурус, человек с безмятежным видом, больше клерк, чем аристократ, имел самый громкий голос. Его возглас вор прорезал зал. Настала тишина перед бурей. «Разумеется, вы захотите пересмотреть свое высказывание», — сказал Вангенхайм. Он говорил тихо. Воздух наполнился морозным холодом. Маурус поколебался. Я видел, как он оглядывается на сидевших в палатах коллег. Его ярость отразилась сотни раз. Он повернулся обратно к кардиналу. «Если мы примем эти условия, у нас не останется никакой свободы действий. Мы будем полностью зависимы от воли экклезиархии». «Все верно», – Вангенхайм ответил со спокойствием, предназначенным для того, чтобы взбесить оппонента. «У нас есть неоспоримое доказательство того, что ересь, проникшая на Мистраль, не ограничилась бароном Ломом. Нужны решительные меры». «Вы обвиняете нас в сговоре с еретиками?» – спросил Ванзин. Он говорил не с яростью, но с глубокой печалью. «А какие выводы мне еще остается делать?» – сказал Вангенхайм. Он тоже хорошо представлял свое сожаление. «Я в него не поверил. Я видел и слышал действия и слова человека с холодной кровью. Ему бы греть свое туловище на солнце, а не кутаться в прекрасные одежды своей должности. Я уполномочен защищать кредо. Я вижу угрозу. У меня не остается иного выбора, кроме как поместить этот мир под прямую, неоспоримую защиту адептус министорум. «Под ваш личный контроль, хотите сказать?» – пролаил Эйхин. Он продолжал становиться все более темного цвета. Мне даже было интересно, переживет ли его сердце сегодняшнюю сессию. Вангенхайм пожал плечами. «Вы не сможете отказаться», — сказал он баронам. Ванзин встал. «Но мы отказываемся!» Он излучал усталость и печаль. Эти три слова были самой решимостью. Человек, произнесший их, был лидером. «Теперь, когда он заявил об этом, у него не будет недостатка в приверженцах своего дела». Я сверился со своим хронометром. «Что ты делаешь?» – прошептал Серов. «Отмечаю момент, когда на Мистерале началась война», – ответил я. Вангенхайм долго смотрел на Ванзина, прежде чем снова заговорил. Казалось, он полностью оценил своего противника. Когда он говорил, в его словах была леденящая искренность». «Я заставлю вас подчиниться», — сказал он. Он мог сказать, вас заставят подчиниться и сохранить образ того, что он сопротивляющийся блюститель законов, не имевший ничего общего с его собственными планами. Но он этого не сказал. «Я заставлю», — подчеркнул он. «Я, не мы. Действие, желание, воля, угроза — все принадлежало ему. Ему все равно, не так ли?» сказал серов удивленный такой колоссальной смелостью кардинала я обернулся на галерею полную растерянных зрителей каждый понимал важность того чему стал свидетелем я видел много лиц но не те что искал здесь нет сестер битвы сказал я снова повернувшись вперед возможно что ему не совсем все равно внизу кивал ванзин можете попробовать сказал он Вангенхайму. Развернувшись, барон посмотрел на галерею. — Граждане Толосы! — заговорил он. — Жители Местраля, вы видите, до чего дошла коррупция? Спросите себя, где же залегает истинная ересь? Затем он вышел из комнаты, и остальные бароны последовали за ним. На галерее поднялся шум. Я едва расслышал медленный присвист Серафа. — А вот это было умно! — сказал он. Расп повернулся к нам со своей скамьи. «Именно так», — сказал он. «Видели когда-нибудь такой театр?» «Не хотелось бы», — ответил я. Вангенхайм тоже поднялся. «Вот именно!» — крикнул он, заставив толпу замолчать. «Вот именно!» — повторил он мягче. «Спросите себя, где залегает ересь. Вы всегда должны задавать себе этот вопрос. Наша бдительность против скверны никогда не должна ослабевать». «Задайте себе этот вопрос завтра, когда начнется празднество, и вы снова повернетесь лицом к свету императора!» А затем накануне фестиваля наступили сумерки, и я шел по улицам Талусы, сопровождая Логана Солтерна, когда он инспектировал приготовление Третьей роты к обеспечению безопасности. Войска капитана отвечали за южный квадрант центрального круга, начиная от Большой площади перед дворцом. Они разворачивали подразделения. Больше трети полка патрулировала Талусу, координируя действия с Адептус Арбайтес. Мы могли бы собрать всех мартисианцев на планете в городе, несмотря на логистический кошмар, связанный с питанием и расквартированием такого числа. И мы были бы не в лучшем положении, добившись немногим большего, чем растворив нашу силу среди миллионов Талусы. Мы не могли защитить каждую улицу и каждый дом. Я знал, что будущей ночью будут новые похищения. Культ наглел и не без причины. Не было опасений, как и безопасности. Никто не бродил ночью по улицам, вот только это ничего не меняло. Горожане прятались в своих домах, когда наступала тьма, цепляясь за иллюзию убежища, хотя все жертвы были похищены прямиком из своих домов. Были они бедными, богатыми, работягами или низшим дворянством, не имело значения. Казалось, культ нашел применение всем. Чем больше людей Гранах отправлял на охрану улиц, тем бесполезнее казались эти усилия. Результатом было лишь растущее недовольство жителей Талусы. Солдаты, не способные обеспечить их безопасность, стали объектом их ярости. По крайней мере, Вангенхайм определился с маршрутом процессии. Он проходил почти через каждый район в своем стремлении к максимальной экспозиции. Единственная положительная вещь, которую можно было бы сказать о нем с точки зрения безопасности, заключалась в том, что он больше не подлежал изменению. Невозможно было поддерживать непрерывное наблюдение на протяжении всего маршрута. Вместо этого Гранах установил множество контрольных точек. Некоторые были на уровне улиц, другие на крыше. Все они постоянно обслуживались с тех пор, как два дня назад кардинал завершил работу над планами. Движение транспорта по всей длине маршрута было запрещено. Во время самой процессии вместе с реликвией параллельно шел большой эскорт. Так было в тех местах, где было больше всего людей и где реликвия и сановники должны были оставаться на одном месте. Это была бы самая привлекательная цель. Воительницы Ордена Пронзающего Шипа взяли на себя ответственность за защиту реликвии в течение процессии и платформы на церемонии. Остальное возлагалось на нас, хотя я прекрасно знал, что там будет Краус или его агенты, скрывающиеся в паутине теней, преследующие собственные цели. Сестры битвы, инквизиция, адептус арбайтес, имперская гвардия. Каждая сила со своей целью. Перекрытие территориальных обязанностей. Я раздумывал, действительно ли Вангенхайм обдумал все последствия. Солтерн и я переходили от станции к станции. На каждой было, по крайней мере, два бойца. Зона была закрыта и настолько, насколько возможно, как я мог сказать. «Кто-нибудь из полковников был здесь?» – спросил я. «Да, комиссар, полковник Беннегер. Сказал, что доволен». «Хорошо. Где вы взяли такие стратегические навыки, капитан Солтерн?» Он скромно улыбнулся. «В том, что вы видите, нет моей заслуги, сэр. Я поговорил со своими сержантами и последовал их советам. В таком случае это хорошее решение. Командир, не боящийся прислушиваться к подчиненным, с большими знаниями, чем у него. Я похвалил себя за то, что сохранил ему жизнь. Надеюсь, завтра все пройдет хорошо. Это верно для каждого члена роты, назначенного для этого действия, капитан», — сказал я. «Я знаю, что мы справимся». Это была простая уверенность, и правда была такой частичной, что почти переходила в ложь. Конечно, мужчины и женщины Аймуртис выполнят свой долг. Но я ничего не сказал об их шансах предотвратить срывшествия и церемонии. Чем больше я об этом думал, тем больше я переосмысливал заявление Распа о том, что Вангенхайм не был безумен. Устроить такое событие сразу же после того, как подвел баронов к черте отчаяния, было более чем безрассудно. Даже если он и ожидал какой-то атаки, даже если он хотел такого стечения обстоятельств, даже если думал, что сможет контролировать последующее событие, он был дураком. Настроение горожан было слишком переменчивым. Кардинал позволил своим амбициям втянуть себя в царство смертельной гордыни. Мы подошли к сцене, подтвердившей мои подозрения. «Только не снова», — сказал Солтерн. «Впереди нас, когда мы шли на запад, квартал заканчивался широким перекрестком. Улица, на которой мы находились, была одной из главных артерий, что обходило вокруг кольца и пересекалась с еще более широким бульваром, ведшим к большой площади. Посты охраны, защищенные сборными баррикадами из полостали, были установлены на всех четырех углах перекрестка. Вокруг каждого поста собирались толпы мужчин. Большей частью они были молодыми, того же возраста, что и бойцы в униформе, смотревшие на них в ответ. Виднелись лица постарше, изображавшие бандитскую мелочность расстроенного лидера. Выражения их лиц были ожесточенными, жаждущими любого повода начать потасовку. Что меня удивило и встревожило, так это разница в одежде. Я увидел рабочих, сыновей торговцев и даже нескольких аристократов. Они пришли со всех районов города, из всех слоев социума. Их объединяло возмущение, предположил я, и страх. Но было и желание. Они искали кого-то, кого могли избить, чтобы облегчить собственный ужас. «И сколько таких случаев было?» – спросил я. «Все больше и больше», – сказал Солтерн но никто дальше взглядов или выкриков не заходил. Это что-то новое. Я пошел быстрее. Солдатам ничего не угрожало. Они были вооружены, а толпа нет. Но резня не принесла бы никакой пользы. Я был все еще в десятке метров от перекрестка, когда со стороны площади показалась высокая фигура. Сетена ничего не сказала, подойдя к ближайшей группе. Деклан Бэтснер был одним из солдат того поста, и даже он на ее фоне выглядел маленьким. Она встала перед гражданскими, лицо ее было безразличным. Мужчины отступили. Она сделала шаг им навстречу. Они замерли в центре перекрестка. Остальные группы заметили происходящее, и все двинулись в центр. Теперь Сатена стояла против большой толпы. Она все еще не произнесла ни слова. Ее молчание остановило все разговоры. Глядя на это, я сбавил шаг поднял руку, но Солтерн уже остановился. Он понял, эта сцена не требовала нашего вмешательства. Сила ее присутствия была угрожающей. Дело было не только в ее росте и силовой броне. Я слышал о почтенных настоятельницах, один лишь взгляд которых поражал целые роты чувством их недостойности, но Сетена не была древней. Она вполне могла быть ветераном с достаточным опытом, чтобы быть сестрой-супериор. Однако она была достаточно молода, и я предположил, что в этот ранг ее возвели недавно. Сетена обладала аурой святости, абсолютно непроницаемой веры, характерной для адепта саруритус, Но было что-то еще. Она излучала ауру невероятной угрозы. Если бы толпа напала на мартисианцев или Сетена, результат был бы одинаковый. Я думаю, солдаты были им ближе, более человеческими, и потому толпа бы напала скорее на них. Сестер битвы не превращали в нечто сверхчеловеческое, вроде адепту Астартис, и все же они были кардинально другими, и тот факт, что они все еще были людьми без улучшений, делал их, отличие от обычной женщины или мужчины, еще более резким. Люди презирали имперскую гвардию, но боялись Сетена. Все еще не слово. Она стояла неподвижно, в то время как толпа стала более плотной. Чванливые бравады и свободно парящий гнев испарились. На их место пришла необходимость держаться ближе друг к другу. Руки Сатена расслабленно лежали по бокам, поза ее была нейтральной. Белые волосы и бледное лицо делали ее похожей на мраморную статую, одетую в черно -аллы. Но она была статуей. Статуей, которая могла разразиться бурной жизнью. Ветер трепал ее волосы и накидку, будто подталкивая начать бой. Я внезапно заметил на вершине ее меча. Она сделала еще один шаг к толпе. Я услышал слабое позвякивание цепочек икон, свисавших с ее нагрудника. Мужчины в идеальный унисон отступили. Теперь это напоминало танец с предопределенными шагами. Сатена склонила голову. Возможно, мужчины и не сбежали в тот момент, хотя моя память может быть милосердной. Они ушли. Быстро. За несколько секунд площадь опустела. Я снова пошел вперед. «Впечатляющая демонстрация скотоводства, сестра Супериор», — сказал я. Она повернулась. Это был первый раз, когда я оказался достаточно близко, чтобы увидеть ее глаза. Они были необычными, почти прозрачно-серыми с прожилками золотого. У нее все еще были видны зрачки, а у человека, говорившего с ней, все еще было две руки. «Благодарю, комиссар», — ответила она. «Однако все же было бы предпочтительнее, если мое вмешательство не потребовалось». «Эти солдаты не нуждаются в вашей защите», — ощетинился я. Сзади было слышно, как капитан Солтерн глубоко вдохнул. «Думаю, он ожидал, что сестра располовинит меня на месте». «Не в моей защите, нет». Она отвела взгляд от меня и оглядела улицы. Я говорила об их способности поддерживать безопасность. «Мы знаем свое дело, сестра-супериор, и знаем, как его выполнять». «В самом деле?» «Да», — ответил я, отсекая множество возражений. Прошло несколько секунд. Казалось, она оценивала мартисианцев и территорию, что им было верно удерживать. «Завтра увидим, не так ли?» — произнесла она, уходя обратно в сторону площади. «Вы предпочли бы кровопролитие?» – сказал я ей вслед. «Накануне праздника это бы обеспечило безопасность». «Вы говорите так, будто бы кровопролитие можно избежать», – ответила она, не обернувшись. «Что она имела в виду?» – спросил Солтерн, когда ее фигура удалилась на достаточное расстояние. «В этом я не был уверен. Намекала на некомпетентность имперской гвардии? Или комментировала глупость Вангенхайма? Или то и другое?» «Не знаю», — признал я. После повернулся к Солтерну, но обратился ко всем солдатам этой станции. «И что?» — спросил я. «Мнение адепта Сороритас настолько важно для бойцов Аймортис? Станете слушать мнение других? Или продемонстрируете истину о своей ценности славным действием? Мои вопросы были встречены криками благодарности. Хорошо, мартисианцы могли кое-что доказать». Они должны будут сделать это на следующий день. Солтерн и я двинулись дальше по перекрестку. Оставался еще один пост в конце квартала и еще один за ним. Процессия не должна была идти этим путем, но рядом была площадь, и Гранах хотел, чтобы кордон безопасности имел широкое поле. В сотни метров от позиции я услышал быстрые приближающиеся шаги. Я обернулся. Ко мне бежал Бетцнер. Он летел по узкому тротуару быстрее человека в половину его роста. Солтерн смотрел в изумлении. Я видел спешку на лице Бетцнера и осознал, что это была реакция на угрозу. Там, где мы стояли, укрытия не было. «Бегите!» — крикнул я Солтерну, и мы бросились к посту охраны. Бетцнер побежал еще быстрее. Словно подгоняемый ветром, он поравнялся с нами. На меня обрушился тяжелый вес, и я полетел вниз. В то же мгновение я услышал звук лаз-выстрела. Я рухнул на землю. Мои легкие сплющило, но я перекатился и встал на колени, готовый к действию, пусть и пытался восстановить дыхание. Тротуар, где я только что стоял, был обожжен лазерным выстрелом. Бетцлер стоял за местом ожога и стрелял в сторону крыши дома напротив нас. Секундой позже солдаты постов на обоих концах блока последовали его примеру. Я никого там не видел, но знал, что был на прицеле у снайпера. Враг сделал пару выстрелов в ответ на обрушившуюся на него бурю, но они были неприцельными. Обстрел продолжался, пока с двух направлений не прилетели ракеты. Крышу разорвало огненным шаром. Верхнее перекрытие рухнуло на нижний этаж. Ветер разнес дым и пыль над южной частью города. Кто бы там ни был, он был мертв. Я поднялся. «Я перед тобой в долгу, рядовой Бэтснер, сказал я ему. «Нет, это я перед вами. Ты только что спас мне жизнь». Бетснер махнул рукой в сторону разрушенной крыши. «От снайпера! Вы меня спасли от инквизиции. Вне конкуренции, сэр». Я прищурился в сторону здания, затем посмотрел на Бэтснера. — У тебя поразительное зрение, — сказал я. — Там точно кто-то был, но я его не видел. Здоровяк замелся. — Я не совсем его видел, — начал он. — Тогда как ты понял, что он собирается в меня стрелять? — Я... я не знаю. Бетцнер заметно занервничал. — Но ты знал. Уверенность Крауса в подспудных знаниях Бетцнера звенела в моих ушах. Рядовой кивнул. «Может, ты видел отблеск прицела?» — предположил я, давая ему приманку правдоподобной лжи. Он ее не взял. «Нет, комиссар!» За Бэтснером сохранялось наблюдение, как я и обещал Краусу. Но у меня не было ни одной причины подвергнуть сомнению его лояльность. Наоборот. «Хорошо», — сказал я ему. «Возвращайся к своим обязанностям». Там была сеть нисходящих трещин. Кладка осела, и еще больше квартир обрушилась. Здание потеряло половину своей высоты. Пожар, начатый первоначальными взрывами, теперь бушевал во всю силу. По крайней мере, из зданий на этой улице выселили всех людей. Никому не разрешалось входить в какие-либо сооружения, выходящие на процессию или площадь. В тот момент это казалось маленьким милосердием. Вряд ли целились именно в меня. Я был офицером, и моя смерть должна была передать сообщение. Враг наглел. Мы должны бояться событий следующего дня. Сообщение принято.